Глава д в Через полчаса после того, как д ж и л ушла в библиотеку, явился Экаер. Губерт впустил его и, явно недовольный, удалился на кухню, где сердито гремел посудой. По всей вероятности, Губерта раздражало, что люди так долго просиживают за столом. «Что даты рано сегодня», — отметил Теннисон. «Присаживайся, выпей чашечку кофе». «Кофе выпью», — согласился Экаер. «Но имей в виду, рассиживаться нам с тобой особо некогда». «Но у меня-то времени много», — возразил Теннисон. Клинику еще рано. «Не так уж много, как ты думаешь. Нас с тобой удостоили великой чести. Нас благословили». Теннисон удивленно взглянул на к а й р а «Благословили на аудиенцию с его святейшеством». «Ого! И это все, что ты можешь сказать? А что я, по-твоему, должен сделать? Упасть замертво? Встать по стойке смирно? Пасть на колени в священном трепете?» «Ну, не знаю. Мог бы, по крайней мере, выказать хоть какое-то уважение», хмыкнул Экаер. Это, знаешь ли, не шутки удостоиться такой аудиенции? Прошу прощения, а я так сразу не догадался. А в чем дело? Точно не знаю, но предполагаю, что это из-за случая с Мэри. Ну, из-за рая. Феодосий и Роберт пойдут с нами. Это кардиналы, что ли? Да, кардиналы. Странно, пожал плечами Теннисон. Ну, почему папа желает видеть тебя, это мне, скажем, более или менее понятно. Если речь действительно пойдет о р а я то ты в этом, как говорится, по уши. А я-то тут при чем? Мэри, твоя пациентка. Может быть, он хочет узнать какие-то медицинские подробности? А может, дело вовсе не в рая. Может, ему просто хочется с тобой познакомиться. Человек ты новый. А обычно новый член Ватикана всегда бывает представлен папе. Вполне естественно, что он желает взглянуть на нового ватиканского врача. Наверняка это давно планировалось. Просто время сейчас такое напряженное. Подозреваю, что тут всегда время напряженное. Ну, в общем, да. Но иногда бывает напряжение необычного. Пол и Джейсон пили кофе. Губерт продолжал греметь посудой изо всех сил. Наконец, и к а и р не выдержал и крикнул. «Губерт!» «Да, сэр!» — отозвался Роберт. т п р и к р е д и там греметь. Имеем мы право спокойно посидеть кофе попить. Ты что в самом деле?» «Ну, конечно, сэр!» — сказал Губерт. Шум с о т и х «Совсем разболтался!» — пробурчал и к а и р «И ведь я сам его избаловал на свою голову. Просто не знаю, что делать». «Пол, я хотел спросить тебя кое о чем». «Спрашивай только быстро». «Видел я кристалл один». «Такой, математический. Уравнение там, графики. Я вроде бы тебе говорил. Ты сам-то его смотрел?» «Ну, да, как будто смотрел, только давно. Он ведь был записан несколько лет назад. Ты говорил, что этот слушатель возвращался туда несколько раз, но так ничего особенного не узнал». «Да, к сожалению», — подтвердил Экаер. «А что, ты этим увлекся?» Теннисон кивнул и поставил на столик пустую чашку. «Что-то в этом есть, а ухватить никак не удается». Только подумаешь, вот вроде бы начал что-то понимать, а нет, все пропадает. Может быть, если бы я умел лучше манипулировать своим сознанием, а так просто полным идиотом себя чувствую. Что, так-таки н и малейшая и д е и что бы это могло быть такое? Никакой, чертовщина просто. Нет, это не бессмыслица, говорю же, что-то есть, но что? Я пытался себе представить, что только мог, но это ни с чем не ассоциируется, ничего не напоминает. Ты только не волнуйся, посоветовал Экайр. Я тебе мог бы кое-что и позанятнее показать. Что-то, и б о г у зациклился на этом кристалле. Все хранилище к твоим услугам в любое время, когда пожелаешь. У меня, честно говоря, других дел хватает. Но вообще, положа руку на сердце, я стал побаиваться собственных впечатлений. Итак, видишь, математический мир мне уже снится начал. А осеннюю страну я просто забыть не могу. Тоскую по ней, тянет еще раз посмотреть. Но что-то меня удерживает, сам не знаю почему. Экайр решительно допил кофе. «Пора», — сказал он. «Пошли, навестим папу».